Звонок Дэнни, Пало-Альто, Калифорния. Двенадцать часов шестнадцать минут. Или десять часов шестнадцать минут по тихоокеанскому времени. Побыв еще немного с тетей Элнер, Мэкки вернулся в приемную к Норме. Медсестра, что присматривала за ней, спросила, чем еще помочь, не позвонить ли кому. И Норма вспомнила. «Мэкки, надо ведь Дэнни позвонить. Скажи ей, что мы сразу сообщим, когда похороны». При слове похороны Норма вновь залилась слезами. Медсестра обняла ее за плечи, стала утешать. «Простите», — всхлипнула Норма. «Мне до сих пор не верится. Ступай, Мэйки, звони Дэнни, а я подожду». «Придется звонить за ее счет». «Не страшно. и скажи телефонистке, что звонок срочный». Мэйки нехотя поднялся и зашагал по коридору. С тяжелым сердцем шел он звонить. Разговор с Линдой и без того нелегко ему дался. Его бы волю он подождал бы до дома». но в таких вопросах он доверял Норме. Женщины лучше разбираются в свадебных и траурных обычаях. И всё-таки срочный вызов ни к чему. Бедная старушка умерла, куда теперь спешить? Тем более, что звонок за счёт абонента. Дэну Нордстрэм Омелли, двоюродную племянницу Нормы и внучатую племянницу тёти Элнер, печальная весть, несмотря на очень преклонный возраст Элнер, застала врасплох, как и всех остальных. Положив трубку, Дэна задумалась, звонить ли мужу, и в итоге решила дождаться, когда он придёт на обед. Спешить некуда, тётя Элнер только-только умерла, день похорон пока не назначен. Дэна опустилась в кресло у высокого с выступом окна, выглянула во двор и дала волю слезам. Последний раз они с тётей Элнер виделись у линда на свадьбе. С тех пор, как ее муж Джерри возглавил психиатрическое отделение медицинского центра при Стэнфордском университете, а сама Дэна стала преподавать журналистику, у них не было ни дня свободного, некогда было съездить к тете Элмер. Хотя по телефону они в последний раз говорили совсем недавно, всего лишь на прошлой неделе. Тётя Элнер, как всегда, забыв про двухчасовую разницу между Миссурией и Калифорнией, позвонила в пять утра, взволнованная, радостная, и сообщила Денне. «А ты знаешь, что из арбузного семечка вырастает арбуз весом больше этого семечка в 200 тысяч раз? Ну не чудо ли?» «М -м, «Да», — сонно отозвалась денна «Только вот, что мне покоя не даёт». «Откуда крохотному чёрному семечку знать, что арбуз должен быть зелёным, корка изнутри белой а мякоть красной Как у него получается?» «Не знаю, тётя Элнер». «Вот вам и ещё загадка, верно?» Дэна повесила трубку и вернулась в постель. Теперь, вспомнив их последний разговор, она поняла, как ей будет не хватать бесед с Элнер. Последние 15 лет они созванивались хотя бы раз в неделю. И чем больше Дэна думала, тем яснее и сознавала, что именно тёте Элнер она во многом обязана своим нынешним счастьем. Дэна уехала с матерью из Элмвуд-Спрингс, когда была совсем крошкой, а возвратилась уже взрослой, да и то не по своей воле. В то время она была молодой журналисткой, одной из восходящих звёзд нью-йоркского телевидения — В родной город ей пришлось вернуться после тяжелой болезни, чтобы окрепнуть, набраться сил. Тетя Элнер, деревенская старушка, казалась ей простоватой, недалекой. Совсем не таких людей Дэна привыкла считать умными. До болезни Дэна была убеждена, что главное в жизни — карьера, достижения, погоня за успехом и деньгами. Она не задумывалась, что есть на свете и другие, не менее важные вещи. И тетя Элнер... жившая более чем скромно и довольная своей долей, была для Дэна загадкой. Прожив 10 лет в Нью-Йорке, Дэна не могла взять в толк, почему Элнер не запирает дверей, даже ключа от дома не признаёт, и при том, как ни странно, счастлива. Дэна не встречала настолько довольных жизнью людей. Элнер она считала слегка наивной, а её детскую любовь к природе — признаком невежества. но что особенного в клевере с четырьмя листиками? До отъезда из Нью-Йорка Дэна была равнодушна к природе, не обращала внимания на красоту закатов и восходов, разве что по чистой случайности. Не замечала ни луны, ни звёзд, ни даже смены времён года, просто зимой одевалась потеплее. И не понимала, зачем это люди по утрам смотрят на одинаковые восходы, а по вечерам на всё тот же надоевший закат. Ведь если видел один закат или восход, считай, видел их все. А тётя Элнер возразила, нет, голубка, они не повторяются. «Каждое утро совсем новый восход, а каждый вечер новый закат, и другого такого больше не будет никогда». И продолжала. «Ты мне лучше скажи, как ты могла пропустить хотя бы один? Такой красоты ни в одном кино не увидишь, и вдобавок бесплатно». С тех пор Дэна каждый вечер устраивалась рядышком с Элнер смотреть, как солнце садится за поля позади дома. Пусть не сразу, но ей стало понятно, о чём говорила Элнер. Она же научила Дэну высматривать крохотный зелёный лучик, последний привет ушедшего за горизонт солнца. В самый первый вечер тётя Элнер сказала, «Знаешь, малышка, есть один секрет. Многие считают, раз солнце зашло, значит смотреть больше не на что. И пропускают самое интересное. А ведь оно только начинается». Разумеется, тётя Элнер была права. И с тех пор они каждый вечер усаживались во дворе, и ждали, когда погаснут последние лучи солнца, и на тёмно-синем небе замерцает первая звёздочка. Тётя Элнер говаривала «Не могу лечь спать, не загадав на первую звезду, а ты?» Дэнни всегда хотелось узнать, что за желание загадывает тётя Элнер, но в ответ на вопрос та лишь улыбалась, «Если разболтаю, не сбудется. О хорошем мечтаю, поверь». За прошедшие годы Дэна очень изменилась. Тетя Элнер открыла ей глаза, научила видеть прекрасное рядом, и Дэна сумела воздать должное ее мудрости и теперь не пропускала ни одного заката. Грусть снова нахлынула на Дэну волной. «Да чего же пусто станет в мире без тети Элнер?»